Глава двадцать «Нелюдь заморское заклятие мое сиротское! Господи, спаси и помилуй бедоносец чертов!» Егор стоял перед Харитиной, виновато склонив голову. В больших ящиках по змеиному шипели лебеди. «У людей мужики, так уж добытчики, так уж дом у них чаша полная, так уж жены у них, как лебедушки!» Крылья им подрезать велели, — вдруг встрепенулся Егор, — чтоб на юг не утекли. Заплакала Харитина. От стыда, от обиды, от бессилия. Егор за ножницами побежал крылья резать. А Федор Ипатович в доме своем со смеху покатывался. — Ну, бедоносец чертов, Ну, бестолоч, Ну, экземпляр! Все над Егором потешались. Надо же! Заместо гумов с цумами лебедей приволок. В долги влез, людей обманул, жену обидел. Одно слово — бедоносец. Только Яков Прокопыч не смеялся. Серьезно одобрил. Привлекательность для туризма. А Кольки было не до смеху. пока тядька его в москве слонами любовался дяденьку федора ипатовича уж трижды к следователю вызывали федор ипатович по этому случаю кодекс купил наизусть выучил и так сказал видать дом отберут марья к тому клонится марица в голос взвыла а вовка затрясся и щенка побежал топить еле еле колько умолил его Да и то временно. выселит, выселят, зло утоплю!» Сказал, как отрезал. И сомнения не осталось, утопит. А тут еще Оля Кузина заважничала чего-то, дружить с ними перестала. Все с девчонками вертелось, какие постарше, и на Кольку понапраслину наговаривала, будто он за ней бегает. А Егор на другой день к озеру подался, домики лебедям построил, А тогда и лебедей выпустил. Они сперва покричали, крыльями подрезанными похлопали, подрались даже, а потом успокоились, домики поделили и зажили двумя семействами в добром соседстве. Устроив птиц, Егор надолго оставил их. Ходил по массиву, клеймил сухостой для школы. А директору напилил лично не только потому, что уважал ученых людей, но и для разговора. Разговор состоялся вечером у самовара. Жену докторшу, что столько раз кольку йодом мазала, кроженицы вызвали, и директор хлопотал сам. — Покрепче, Егор савелич Покрепче. Егор взял стакан, долго размешивал сахар, думал. «Что же нам с Нонной-то Юрьевной делать, товарищ директор?» «Да, жалко. Хороший педагог. Вам педагог, мне человек, а Юрию Петровичу — зазноба». То, что Нонна Юрьевна для Чувалова зазноба, для директора было новостью. Но вида он не подал, только что бровями шевельнул. «Официально разве вернуть?» «Официально, значит, через «не хочу». нам годится а юрию петровичу в разрез в разрез согласился директор и пригорюнился видно ехать придется сказал егор не дождавшись от него совета вот зазимует и поеду а вы письмо напишите два почему два одно сейчас другое погодя пусть свыкнется свыкнется а тут я прибуду и решать ей придется». Директор подумал и принялся за письмо. А Егор неторопливо курил, наслаждаясь уютом, покоем и директорским согласием. И оглядывался. Сервант под орех, самодельные полки, книги навалом. А над книгами картина. Егор даже встал, углядел ее. «Красным полыхала картина-то». Красный конь топтал из синя-черную тварь, а на коне том сидел паренек и тыкал в тварь палкой. Вся картина горела яростью, и конь был необыкновенно гордым, и за эту необыкновенность имел право быть неистово красным. Егор и сам бы расписал его красным, если б случилось ему такого коня расписывать, потому что это был не просто конь, Не сивка-бурка, это был конь самой победы. И он пошел к этому коню, как завороженный, даже на стул наткнулся. «Нравится?» «Какой конь?» — тихо сказал Егор. «Это ж... пламя это, и парнишка на пламени том». «Подарок», — сказал директор, подойдя. «И символ прекрасный. Борьба добра со злом. Очень современно». Это Георгий Победоносец. Тут директор испуганно покосился на Егора, но Егор по-прежнему строго и уважительно глядел на картину. Вечная тема. Свет и тьма, добро и зло, лед и пламень. Тезка, — вдруг сказал Егор. — А меня в поселке Бедоносцем зовут. Слыхали, Пади? Да, — директор смутился. Знаете, в наших краях прозвище «Я-то чего думал?» Я думал, что меня потому бедоносцем зовут, что я беду приношу, а не потому зовут-то, оказывается. Оказывается, не под масть я то своему, вот что оказывается. И сказал он это с горечью, и всю дорогу конь этот перед глазами его маячил. Конь и всадник на том коне. — Не подмасть я тебе, Егор-победоносец! Да уж, стало быть так, раз оно не так. А лебеди были белыми-белыми. И странная горечь, которую испытывал он, открыв для себя собственное несоответствие, рядом с ними вскоре растаяла без следа. «Красота!» — сказал Юрий Петрович, навестив Егора. Птицы плавали у берега. Егор мог часами смотреть на них, испытывая незнакомое доселе наслаждение. Он уже побегал по лесу, выискал пару коряк, и еще два лебедя гнули шеи возле его шалаша. «Тоскуют!» — вздохнул Егор. «Как свои пролетают!» — кричат. «Аж сердце лопается!» «Ничего, перезимуют. Я им сыраюшку уделаю, где кабанчик жил!» «Ледок займется, перевезу». Юрий Петрович ничего на это не ответил. Но Нонна Юрьевна возвращаться отказалась. Как он не упрашивал ее там, в Ленинграде, и Чувалов разучился улыбаться. «Ну, Юрий Петрович, пишите заявление, что позеро обратно лебяжьем звали». «Напишу», — вздохнул Чувалов. Юрий Петрович невесело приехав, невесело и уехал. а Егор остался. Невдалеке от его участка дорогу прокладывали, и он беспокоился насчет порубок. Но на заповедный лес никто не покушался. Филя с черепком на строительство дороги подались. Черепок матерые сосны с особым наслаждением рвал, любил взрывчаткой баловаться. С войны еще, с партизанщины. Потом, однако, заглохли и дальние взрывы, и рев машин. Дорога в поля ушла, и рвать стало нечего. Но Егору не хотелось уходить из обжитого шалаша, по обе стороны которого гордо гнули шеи деревянные лебеди. Осенью крыльца уж бубенцами звенела. Она темной выдалась, дождливый, и выжила-таки Егора с озера. Он перебрался в дом, сперва наведывался к лебедям ежедневно. Потом стал ходить пореже. Да и сараюшку уделать требовалось. По утрам уж ледок похрустывал. А та ночь на диво-разбойной была. Тучи чуть заели не цеплялись, косила из них дождем без передыху, А ветер гулял, аж сосны стонали. Накануне Егор прихворнул маленько, Баньку парную принял, Чайку с малиной спать бы ему да спать. А он тревожился, как лебеди там. Надо бы перевести, уж и сыроюшка почти готова. Да, расхворался не кстати. Ворочился, жок Харитину то спиной, то боком, а к полуночи оделся и вышел покурить. Чуть вроде затешело. И лес шумел поласковее, и дождик не сёк, моросил только. Егор скрутил цигарку. Пристроился на крылечке, прикурил, ударило вдруг за дальним лесом. Тяжко ударило, и он сперва подумал, что гром, да какой мог быть гром темной осенью, и еще не поняв, что это ударило, что за гул принесло мокрым ветром, вскочил и побежал кобылу седлать. Ворота скрипучими были, и на скрип тот Харитина выглянула в одной рубашке, грудь прикрывая. — Ты что это удумал, Егор? Жар ведь у тебя! — На озеро съезжу, Тинушка! — сказал Егор, выводя со двора сонную кобылу. — Неспокойно мне что-то. Да и Колька Давича про туриста говорил. А Колька вчера дяденьку сивого у магазина встретил, того, что муравейник поджигал. А, малец! Здравствуйте, сказал Колька и убежал. Водку сивый тот нес. Целую овоську. В дырке горлышки торчали. Колька об этом отцу и рассказал: Не удержала его тогда Харетина, и гнал Егор казенную кобылку сквозь осеннюю темь. Знала бы, поперек дороги были легла, а не зная. Ругнула только. «Да куда же, понесло-то тебя, бедоносец божий!» Такими были ее последние слова, неласковыми, как жизнь. Второй раз ударило, когда Егор полпути миновал. Гулко и далеко разнесло взрыв по сырому воздуху, и Егор понял, что рвут на Черном озере. и подумал о лебедях, что подплывали на людские голоса, доверчиво подставляя крутые шеи. Гнал Егор старую кобылу, бил каблуками по ребрам, но бежала она плохо, и он в нетерпении соскочил с нее и побежал вперед. А кобыла бежала следом и жарко дышала в спину, потом отстала, сил у нее Егоровых не было, даром что лошадь. Издалека он костер углядел, сквозь мокрые еловые лапы. У костра фигуры виднелись, а с берега и голос донесся. «Под кустами смотри, вроде щука! Темно!» Егор бежал напрямик, ломая валежник. Ветки хлестали по лицу, сердце в горле билось и трясло его. «Стой!» — закричал он еще в кустах, в темноте еще. Вроде замерли у костра. Егор хотел снова крикнуть, да дыхания не хватило. И выбежал он к костру молча. Встал, хватая ртом воздух. Вмиг какой-то успел увидеть, что над огнем вода в кастрюльке кипит, а из воды две лебединые лапы выглядывают. И еще троих лебедей увидел подле. Белых, еще неощипанных, но уже без голов. А в пламени пятый его лебедь сгорал, деревянный, черный теперь, как озеро. — Стой! — шепотом сказал он. — Документ давайте. Двое у костра стояли, но лиц он не видел. Один сразу шагнул в темноту, сказав «Лесник». Шумел ветер, булькала вода, в кастрюле дотрещал, догорая деревянный лебедь. И все покуда молчали. «Документы!» — пересохшим горлом повторил Егор. «Задерживаю всех. Со мной пойдете?» «Вали отсюда!» — негромко и лениво сказал тот, что остался у костра. «Вали пока, добрые, Ты нас не видел, мы тебя не знаем». — Я в доме своем, — задыхаясь, сказал Егор. — А вы кто есть, мне неизвестно. — Вали, — говорю. С озера опять донесся веселый плеск и голос. — Хорош, навар! Пуда полтора! — Рыбу глушите, — вздохнул Егор. Лебедей поубивали. Эх, люди! В темноте возник силуэт. — Продрог, растодет твою! «Сейчас водочки бы хватануть, хозяин!» Замолчал, увидев Егора, и в тень отступил. И еще кто-то у берега стучал веслами. И четвертый где-то прятался, не появляясь больше в освещенном круге. «Чего ему тут надо?» — спросил тот, что в тень отступил. «По шее, это мы можем». «Документы!» — упрямо повторил Егор. «Все равно не уйду». До самой станции идти за вами буду, пока милиции не сдам». «Не стращай», — сказали в темноте. «Неясный день». «Он не стращает», — сказал первый. «Он цену набивает». «Точно, мужик». «Ну как, сойдемся?» «Пол-литра у костра до четвертной в зубы и гуляй, Вася». «Документы», — устало вздохнул Егор. «Задерживаю всех!» Он весь горел сейчас. В голове шумело и противно слабели колени. Очень хотелось сесть, погреться у огня. Но он знал, что он не сядет и не уйдет отсюда, пока не получит документов. Еще один, насвистывая, шел от берега. Двое о чем-то шептались. А четвертого не было. Прятался. «Полсотни!» — сказал первый. «И заворачивай гужи! Документы задерживаю всех за нарушение. «Ну, гляди!» — угрожающе сказал первый. «Не хочешь миром? Ходи в соплях!» Он наклонился к кастрюле, потыкал ножом в лебедя. Второй пошел к озеру навстречу тому, что насвистывал. «Зачем же лебедей-то?» — вздохнул Егор. «Зачем? Они ведь украшения жизни!» «Да ты поэт, мужик!» «Собирайтесь, время позднее, идти не близко». «Дурак! Дай ему по мозгам!» Хакнули за спиной, и тяжелая жерть, скользнув по уху, с хрустом обрушилась на плечо. Егор качнулся, упал на колени. «Не сметь! Нельзя меня бить! Я законом поставлен! Документы требую! Документы!» «Ах, документы тебе!» Еще и еще раз обрушилась жерть, а потом Егор, перестал уши считать-то удары, а только ползал на дрожащих, подламывающихся руках, ползал после каждого удара, утыкаясь лицом в мокрый холодный мох, и кричал: Не сметь, не сметь! Документы давай! Документы ему! И уже не одна, а две жердины гуляли по Егоровой спине, и чей-то тяжелый сапог упорно бил в лицо. И кто-то кричал «Собаку на него! Собаку! Куси его! Куси! Цапай!» Но собака не брала Егора, а только выла, страшась крови и людской злобы. И Егор уже не кричал, а хрипел, выплевывая кровь, а его все били и били, озлобляясь от ударов. Егор уже ничего не видел, не слышал и не чувствовал. — Брось, Леня, убьем еще. — О, гад! — Оставь, говорю. Сматываться пора. Забирай рыбу, хозяин. Да деньгу гони, как сговорено. Кто-то с оттяжкой изо всей силы ударил сапогом в висок, голова Егора дернулась, закачалась на мокром от дождя и крови мху и бросили. Пошли к костру, возбужденно переговариваясь. А Егор поднялся, страшный, окровавленный и шлепая разбитыми губами, прохрипел. Я законом! Документы! Но, получи документы, кинулись и снова били, били, пока хрипеть не перестал. Тогда оставили, а он только вздрагивал щуплом. Раздавленным телом. Редко вздрагивал. Нашли его на другой день уже к вечеру на полпути к дому. Пол дороги он все же прополз, и широкий кровавый след тянулся за ним от самого Черного озера от кострища, разоренного шалаша, птичьих перьев и обугленного деревянного лебедя. Черным стал лебедь, не русским. На второй день Егор пришел в себя. Лежал в отдельной палате, еле слышно отвечал на вопросы. А следователь все время переспрашивал, потому что не разбирал слов. И зубов у Егора не было, и сил, и разбитые губы шевелиться не желали. «Неужели ничего не можете припомнить, товарищ Полушкин? Может быть, мелочь какую, деталь? Мы найдем, мы общественность поднимем, мы...» Егор молчал серьезно и строго, глядя в молодое, пышущее здоровьем и старательностью лицо следователя. — Может быть, встречались с ними до этого. Припомните, пожалуйста. Может быть, знали даже. — Не знал бы. Казнил. Вдруг тихо и внятно сказал Егор. — А знаю и милую. «Что — Что? Следователь весь вперед подался, напрягся весь. «Товарищ Полошкин, вы узнали их? Узнали? Кто они? Кто?» Егору хотелось, чтобы следователь поскорее ушел. После уколов боль отпустила, и ласковые, неторопливые думы уже проплывали в голове, и Егору было приятно встречать их, разглядывать и вновь провожать куда-то. Он вспомнил себя молодым, еще в колхозе, и увидел себя молодым. Председатель за что-то хвалил его и улыбался, и молодой Егор улыбался в ответ. Вспомнил переезд свой сюда, и петуха вспомнил, и тотчас же увидел его. Вспомнил веселых гусенков-поросенков, гнев Якова Прокопыча, туристов, утопленный мотор, а зла в душе никому не было, и он улыбался всем, кого видел сейчас даже двум пройдохам у рынка. И, улыбаясь так, он как-то очень просто, тихо подумал, что прожил свою жизнь в добре, что никого не обидел и что помирать ему будет легко. Совсем легко. Как уснуть? Но додумать этого ему не дали, потому что нянечка голову из коридора в комнату сунула и сказала, что очень уж к нему просится, что, может, позволит он, уж больно человек убивается. Егор моргнул в ответ. Она из щели исчезла, а дверь отворилась, и вошел Федор Ипатович. Он вошел неуклюже, бочком, будто нес что-то и боялся расплескать. Потоптался у порога, то поднимая, то вновь пряча глаза, позвал. — Егор! Егорушка! — Садись. Егор с трудом разлепил губы. Федор Ипатович присел на краешек, покачал головой горестно, будто и донес ношу, а сбросить ее не мог и страдал от этого. И Егор знал, что он страдает, и знал, почему. «Живой ты, Егор, живой». Федор Ипатович вновь завздыхал, заскрипел табуреткой, а потом вытащил из под полы халата пузатую бутылку. Долго откручивал пробку корявыми, непослушными пальцами, и пальцы эти дрожали. — Ты не страшись, Федор Ипатович. — Что? — сдрогнул Бурьянов, глаза расшире. Не страшись, говорю. Жить не страшись. Гулко сглотнул Федор Ипатович на всю палату, взял с тумбочки стакан, налил из бутылки что-то желтое пахучее. — Выпей, Егорушка, а? «Сглотни. Не надо. Хай, глоточек, Егор Савельевич. Двадцать пять рубликов бутылочка. Не для нас сварено. Не для нас, Федор. Ну, выпей, Савельич, выпей. Облегчи ты мне душу-то, облегчи. Нету во мне зла, Федор. Покой есть. Ступай домой. Да как же, Савельич? Да уж стало быть так, раз оно не этак». Федор Ипатович всхлипнул, тихо поставил стакан и встал. — Только прости ты меня, Егор. — Простил. — Ступай. Федор Ипатович покачал большой головой, постоял еще маленько, шагнул к дверям. — Пальму не стрели, — вдруг сказал Егор. — Что не взяла она меня, в том вины ее нет. Меня собаки не берут. Слово я собачье знал. Федор Ипатович тяжело и медленно шел коридором больницы. В правой руке он унес початую бутылку, и дорогой французский коньяк выплескивался на пол при каждом его шаге. По небритому черному лицу его текли слезы одна за другой, одна за другой. А Егор опять закрыл глаза, и опять мир широко раздвинулся перед ним. И Егор перешагнул боль, печаль и тоску. И увидел мокрые от росы луг и красного коня на этом лугу. И конь узнал его и заржал призывно, приглашая сесть и скакать туда, где идет нескончаемый бой и где черная тварь, извиваясь, все еще изрыгает зло. Вот. А Колька Полушкин все-таки... Отдал спиннинг за шелудивого щенка с надорванным ухом. Видно, ему тоже снился красный отцовский конь. От автора. Когда я вхожу в лес, я слышу Егорову жизнь. Она зовет меня негромко и застенчиво. И я сажусь в поезд и через три пересадки еду в далекий поселок. Мы гуляем с Колькой и Цуциком по улицам, заходим на лодочную станцию, и Яков Прокопыч дает нам лучшую лодку, а вечером пьем с Харитиной чай, глядим на почетную грамоту и вспоминаем Егора. Яков Прокопыч стал говорить еще ученнее, чем прежде. Черепок попал под указ, а Филя по-прежнему немного шабашит и много пьет. Каждую весну на второй день Пасхи Он идет на кладбище и заново красит жестяной Егоров обелиск. — Погоди, Егор, черепок вернется, мы тебе памятник отгрохаем. — Полмесяца шабашить будем, глотки собственные перевяжем, а отгрохаем. Федор Ипатович Бурьянов уехал со всем семейством. И не пишут. Дом у них отобрали. Там теперь общежитие. Петуха уже нет. А пальму Федор Ипатович все-таки пристрелил. К Черному озеру Колька ходить не любит. Там другой лесник, а Егоровы зайцы до да белки постепенно заменяются обыкновенными осиновыми столбами. Так-то проще и понятнее. На обратном пути я непременно задерживаюсь у Чуваловых. Юрий Петрович получил квартиру, Но места все равно мало, потому что в большой комнате расчесывает волосы белая дева, вытесанная когда-то Егором одним топором из старой липы. И Нонна Юрьевна осторожно обносит вокруг нее свой большой живот. «А черное озеро так и осталось черным. Должно быть, теперь уж до кольки». Текст читал Станислав Концевич.